Я глядел на книги, на портреты. Дедушка Крылов, освещаемый вспышками угасающего камина, казалось, подмигивал и говорил. «А ведь он прав, братец!» Шорохом поползла сломившаяся в середине головешка. Дядя шевельнулся и тронул меня за плечо. «Вот что, дружок, — сказал он, — видишь эти две полки у окон? Вижу, — сказал я. Ну вот». Здесь собраны все наши родные писатели. Самое дорогое, что у меня есть, — это твои полки. Помни, они твои. Мои? Все эти книги? Да, — как-то особенно веско сказал он. Я отказываю их тебе. Он вынул записную с золотым обрезом книжечку, и стал что-то писать карандашом. Ты получишь их. Отказываю. Я понимал грустный смысл этого слова. Хотелось плакать, и все же что-то отвлекало меня. Мои книги. Их было так много, и все были в чудесных красных и зеленых переплетах с золотом. «Дядя», — тихо сказал я, — «это очень много. Да мне хоть бы одну полку и...» «Что?» «Сову. Мне страшно хочется сову». «Сову? Ну что же?» Он поглядел кверху. «Возьми сову. Можешь взять и теперь». Он позвал старичка и велел снять сову. Ее сняли и долго чистили щеточкой, вытирали глаза. Она была великолепна со своими желтыми зрачками и загнутым вдавленным носом. За мной по обыкновению прислали Степана. Мы шли домой торжественно. Я нес связку книг для пополнения полочки, а Степан — сову. У фонарей нас останавливали прохожие. Глазели на сову, а некоторые даже приторговывались. Но Степан кивал на меня и говорил важно. «Непродажная». «Это сова. Знаменитая». «А что?» — допытывались любопытные. «А то!» «Это сова. Научная. Из собрания книг». «Такая, братец мой, сова!» Так это прямо что-нибудь особенное. Дня через два после этого, в воскресенье утром, я собирался идти к дяде, как на нам в столовой вошел дядень-старичок. Покрестился на образ и, глубоко вздохнув, сказал каким-то деревянным голосом. Парень, Михаил Васильевич, приказали долго жить. Не выдержал и заплакал. Насчет распоряжений как? Я их одних в квартире запер, — говорил старичок, тыча в глаза комочком платка. Это известие никого особенно не потрясло. Все знали, что дядя скоро умрет. Я не плакал. Я точно застыл. Помню, стоял у притолки и глядел на подрагивающую бородку старичка. У меня дергался глаз и стучало в висках. А старичок рассказывал, что дядя помер внезапно, ночью, один на один с Господом Богом. Помню, я ушел к себе на кровать и сидел, перебирая край одеяла. Дядя нет», — говорил я себе. Поднял голову. На меня глядели черные буквы. Самые лучшие итальянские макароны. Брызнули слезы. Я вспомнил Все эти буквы своим черным светом сразу осветили мне все минувшее, дядю, разговоры, его голое желтое лицо, все мелочи. Я видел полки с книгами, тихие сумерки и пурпурные угли камина. Я видел так ясно все, что еще так недавно открыло мне какой-то новый мир, мир живых книг. Да, я уже знал, что они живые. За ними я видел людей, я знал их. Они глядели на меня там с высоких полок. Они втиснули свое сердце в черные ряды строк на белой бумаге. Эти строки сложили в правильные ряды, бросили печатным станком на страницы и вышла книга. Моя полочка. С нее, с этой шершавой доски тоже глядели на меня живые книги. Старичок а собирался уходить, когда я вышел с своего уголка. Он, конечно, видел мои заплаканные глаза, покачал головой и сказал. Что ж плакать-то? Призвал Господь Царство Небесное. Работали много. Теперь отдыхать Господь призвал. Я с удивлением взглянул на старичка. А разве он что, работал? Спросил я. Я думал, что работать можно топором, пилой, быть кузнецом, пахать землю, служить в дворниках. А как же У себя за столиком, писались в разные ученые журналы, до да петушков иной раз, обложатся книжечками и пишутся, ну и перекипела у них внутрез, не выдержала. Дядя тоже писал? Никто никогда у нас не говорил об этом. Они даже очень знамениты были, продолжал старичок. Даже такая книга есть, где о них сказано... Дядя писал книги? Значит, он не совсем умер? Это вспыхнуло во мне, светило и согрело. Он все-таки жив, говорил я себе, и наши не знают этого. Я сделал это своей радостной тайной и решил не говорить никому. Все равно никто не поймет этого. Долго спустя я нашел то, что писал дядя. Это был ряд статей в журналах, статей о книгах. Послали телеграмму дядиному брату. Только теперь узнал я, что у дяди был брат. Он всегда проживал в каком-то далеком городе, где вел торговые дела. И только последнее время, предупреждённый о тяжкой болезни брата, жил в нашем городе. У дяди он никогда не бывал. Это я узнал из разговоров. У нас говорили о наследстве, о капиталах. И кто-то сказал, интересно, составил ли он завещание. Вечером мы были на панихиде. Дядя в голубом халате лежал на столе в хорошо знакомой мне комнате, где стояло его кресло. Теперь его вынесли, чтобы оно не мешало. Читавшая монахиня погладила меня по голове и подняла кисею, закрывавшую дядя на лицо. Оно было такое же, как и при жизни, только стало как-то светлее. В руках, в которых я привык видеть книгу, был образок. Дымчатый кот терся ножки с стола и смотрел на меня, Точно хотел сказать, что все кончено. Казалось, все изменилось в квартире. Только ряды книг по-прежнему чинно стояли. Точно для них не могло быть конца. Вдумчиво, как всегда, глядели с высоты портреты писателей, отражая в стеклах дымящие огоньки свечей. Я взглянул на свои полки. Я унесу их из этой осиротевшей квартиры в свой тихий уголок. С ними я унесу все, что пережил здесь. Высокий старик с насупленными бровями стоял у окна и разговаривал с Юрким, вытягивавшим шею человечком. Он держал себя здесь как хозяин. Это был дядин брат. На моих глазах он вытащил из моей полки книгу и, держа ее как Пюпитер, писал что-то на листке бумаги. Да-да, но без балдахина. Сейчас же распорядиться. Да, он был здесь хозяин. Его все называли наследником. Ему принадлежало здесь все, все, за исключением моих двух полок. Они были отказаны мне. Он швырнул мою книгу на окно и прошел в другую комнату. Что было со мной? Он швырнул мою книгу, дядину книгу. Я подошел, взял ее и раскрыл. Гоголь мертвые души. Он швырнул Гоголя. Я уже знал о нем бессмертном, как говорил дядя. Невольно я поглядел кверху и отыскал знакомый портрет. Милый Гоголь глядел с посмеивающейся улыбкой из-под прядки волос. Я бережно поставил книгу на место. Знакомые, незнакомые люди ходили вдоль полок и с любопытством разглядывали книги, показывали пальцами на портреты писателей и путали — Они Гончарова принимали за Тургенева и Пушкина смешивали с Жуковским. Только небольшая группа совсем незнакомых мне людей держалась особняком. Они принесли фарфоровый венок с лентами, ни с кем не здоровались и сейчас же после панихиды ушли. Их знал только дядин старичок. «Тоже в журналах пишут», — сказал он. И я с благоговением посмотрел. Поползли два томительных дня. Дядю похоронили, В большой комнате, где недавно стояло тихое кресло, теперь гремели тарелками, кушая блины и кисель. Высокий человек-дядя-наследник распоряжался. Хлопали пробки, пахло ладаном и воском. Озабоченные официанты обносили заливной рыбой. Кто-то шепотом возле меня говорил о капиталах. А тысячи книг смотрели на все с холодным спокойствием. Первая острота потери прошла. Я смотрел на отказанные мне полки, считал корешки. Много я насчитал за время обеда, что-то более пятисот. Красные, и зеленые корешки сливались. Я путался, считал снова. После обеда, когда все стали расходиться, я понял, что более не попаду сюда. В последний раз окинул я взглядом стройные ряды книг и остановился на моих полках. «Когда же дадут мне их?» — спрашивал я себя. «Чего ж ты стоишь?» — окликнули меня из передней. Я указал пальцем на свои полки. «Дядя отказал мне их!» «Это мои книги!» — сказал я. Затихавшее чувство утраты поднялось снова. Мне чувство, что я опять что-то теряю. Не книги, как ценность. Я не умел тогда оценивать на рубли. Мне дороги были они, как дядины книги. «Тише! Что ты болтаешь? Какие книги?» Я знал, что не болтаю. «Эти книги?» — отказал мне «Дядя!» Он даже записал золотую книжку!» Дядя-наследник говорил что-то бойкому человечку, что-то записывал и распоряжался. В руке у него была знакомая книжечка с золотым обрезом. Не раздумывая, я подошел к нему, выждал, когда он перестанет говорить, и осторожно потянул его за сюртук. Он обернулся и посмотрел на меня. «Тебе что, мальчик?» — спросил он сухо. «Книги!» — запормотал я. «Вон те книги! Две полочки!» Дядя сказал, записал в книжку. Ах, не мешай ты!» Он отвернулся и, постукивая длинным пальцем по книжечке, сказал кланявшемуся человечку, «Представьте самый подробный счет расходов и документы». Меня потянули за руку, и я ушел. Больше я не был здесь и не видал дядиных книг. Я слышал, что их стащили с полок, запаковали в кули и продали торговцу книгами. Где теперь они? Я часто думаю об этом. Где они, так лелеемые когда-то? С них ежедневно стирали пыль. Они стояли такими стройными, внушительными рядами. Казались мне полными скрытой великой силы. Они были так же чисты, как и вписанные в них мысли. Может быть, их вывезли на рынок, и они разбились по уголкам и полкам. Может быть, попали на чердаки и в подвалы, на непокрытые столы, на которых никогда не лежала книги, в корявые мозолистые руки, как руки Степана, в занесенные снегом деревни. А может быть, и до сих пор распродаются на рынках и мокнут под дождём в связках. Не знаю. Раньше я жалел, что они разлетелись. А теперь... Теперь я понимаю, что лучше, чтобы они ходили из рук в руки и говорили так, как они могут говорить, мыслями, втиснутыми в черные строки. Да, у меня не было книг в роскошных переплетах двух полок, отказанных мне дядей, но у меня осталась полочка, макаронная полочка. Стоило взглянуть на нее на десятка три книг, на сову оберегающую мудрость. Передо мной ярко-ярко вставал дядя. Самые лучшие итальянские макароны. Да, немного смешно, но и теперь еще розовым облаком поднимается прошлое, и на глаза набегает сетка. А Степан все еще читал записки охотника. Вскоре после похорон дяди Он как-то остановил меня и сказал, «А с книгой-то как быть? Кому ее теперь? Да разве ты ее не прочел? Прочесть-то я ее прочел, только я ее сызнова. В третий раз читаю. Вот какое дело!» Так мы и не додумались. Как-то вскоре заехал к нам дядя-наследник. Я вспомнила о книге, взял ее у Степана, и когда дядя-наследник пил в зале чай, я положил ее перед ним и сказал, «Это книга дядина». Он давал ее читать нашему дворнику Степану. Дядя-наследник повертел ее, прикинул на руке и сказал, «Куда она мне? Возьми ее себе. На память». Я шаркнул ножкой и отправился в кухню. «Степан!» — торжественно сказал я. «Вот тебе. От дяди на память». Он взял ее обеими руками, долго вертел и оглядывал, Вот буду помнить старичка о царстве ему небесное. Какой человек-то был, сказал он с чувством. Такой человек, так это прямо что-нибудь особенное.